Глава тридцатая. Достаточно было лишь слегка зевнуть за ужином, чтобы создать, видимость сильной усталости. «Я надеюсь, ты не будешь против, если я уйду пораньше, маман. День выдался более утомительным, чем я предполагала, и я все еще чувствую усталость после вчерашнего бала», — притворно спросила Анна. София фон Крэберн кивнула. «Да, конечно, дитя мое, иди отдохни». Тебе не нужно составлять мне компанию. Я все равно хочу написать еще одно письмо Мини, которое, надеюсь, немного развеселит ее, когда она заскучает. А папа хочет встретиться со старым знакомым в Курхаусе. Кроме того, я уверена, что и Нахтхайм сможет насладиться спокойным вечером. Бедняжка все-таки стареет. Но оно того не стоит нанимать кого-то еще, когда свадьба так близко. Анне не нравилось думать о свадьбе. Кто знает, когда приедет Хенри, если он будет делать все больше и больше остановок. Такими темпами он и к августу не доберется. Было правильно и справедливо, что Анна немного отвлеклась от тягостных мыслей. Хотя, если честно, долгое отсутствие Хенри уже не причиняло ей такой боли, как несколько недель назад. Анна была скорее рассержена, И, возможно, она даже чувствовала некоторое облегчение от того, что могла еще немного насладиться своей свободой. Что касается вечернего приключения, то все шло по плану. Горничная Мари была санной примерно одного роста и с радостью одолжила ей одно из своих простых платьев в обмен на небольшой подарок. Платье Анне очень понравилось. Оно было шито из голубой хлопчатобумажной ткани с тонкими белыми полосками. Это определенно был воскресный наряд Мари. У него были короткие рукава-фонарики и неглубокое декольте, но модная длина очень красиво подчеркивала лодыжки Анны в белых чулках. Белый чепчик, накинутый на гладко причесанные черные волосы, тоже выглядел на удивление привлекательно. Анне пришлось еще немного подождать, пока отец покинет дворец а мать удалится в свой будуар. Затем она набросила темно-синюю накидку, спрятала под капюшоном чепчик и выскользнула по задней лестнице через боковой выход. Вместо того, чтобы свернуть на подъездную дорожку, откуда ее могли заметить из дома, Анна пошла в сад, к лазейке в живой изгороди. Хоть летом, к сожалению, темнело поздно, Анне удалось незаметно пройти в каретник, где стояли экипажи фон Фрайбергов. Франц велел запрячь Ландо легкая четырехместная повозка со складывающейся крышей, получившая свое название в честь немецкого города Ландау. С закрытым верхом. Так что Анне оставалось только проскользнуть в карету до того, как придет кучер с лошадьми и ждать. К сожалению, Умение ждать не было сильной стороной Анны, особенно когда в ее голове крутились мысли о том, что ее поступок был невероятно интригующим, но далеким от приличия. Но в тот момент, когда ее совесть взяла вверх, и Анна была готова вернуться в свою комнату, она услышала приближающийся топот лошадиных копыт и тяжелое фырканье. Теперь было уже поздно. Анна посильнее натянула капюшон и забилась в угол сиденья. Кучер запряг лошадей и взобрался на козлы. Они поехали, а немного погодя остановились перед домом. Дверца кареты открылась, Франц усмехнулся, когда залез, и быстро сел рядом с Анной. — Я не был уверен, что ты придешь, — прошептал он. — Я сдерживаю обещание. Я на это надеялся. Франц велел кучеру трогаться. Затем он взял ее за руку, и они молчали, пока карета не остановилась. Франц вышел и оставил дверцу открытой. Он подробно объяснял кучеру, что не желает, чтобы его забирали, когда он соберется возвращаться домой. Кучер, конечно, удивился. Почему Франц решил проехать такое короткое расстояние в карете, которое обычно преодолевал пешком? Этот разговор дал Анне возможность выскользнуть из кареты и пройти немного дальше по улице. Франц закрыл дверцу, и карета отъехала. Сделав несколько шагов, он оказался рядом с Анной. «Куда мы идем?» — спросила она. «К пивовару Шварценбергу. В этом году он специально построил еще один трактир, где можно танцевать и веселиться. Надеюсь, ты не будешь разочарована. Там все очень простенькое» но атмосфера должна быть хорошей. Как Анна может быть разочарована? Благодаря Францу для нее откроется новый мир. Да, здесь царила простота, скромные деревянные скамейки и столы, которые будто приглашали за них сесть. Правда, из напитков предлагали только пиво. Тем не менее, оно было удивительно вкусным и отлично утоляло жажду. Но самое главное — Там играл скрипач, а на дощатом на стиле кружились несколько пар ремесленники и служанки, которые собирались здесь, то и дело взрывались громким смехом звучали песни, а настроение царило приподнятое, особенно когда франц потащил анну танцевать и спросил он здесь восхитительно франц притянул ее ближе к себе и поцеловал в лоб я рад этому. Атмосфера разительно отличалась от той, что царила на одном из больших балов Курхауса. «Здесь молодые люди вели себя гораздо непринужденнее. Ты часто бывал здесь раньше?» — спросила Анна. «Конкретно в этом месте никогда не был. Но в подобных трактирах бывал. Приятно, когда тебя никто не знает». Франц тоже был одет просто, и Анна на мгновение почувствовала, что они ничем не отличаются от влюбленной парочки, танцующей рядом с ними, и что Анне позволено склонить голову на плечо Франца, как это делала светловолосая молодая женщина со своим возлюбленным. Однако очень скоро хозяин объявил «Комендантский час!» Двое из ремесленников громко протестовали, но Шварценбергер покачал головой, и решительно указал на дверь. «В прошлый раз вы уже достаточно натворили!» «Нам лучше побыстрее уходить!» Франц схватил Анну за руку. «Иногда здесь случаются ссоры или даже драки». Анна тут же схватила свою накидку и последовала за ним. «Я восхищена! Спасибо, Франц!» «Мне стоит взять фиакр или твои ноги еще в состоянии ходить?» «Мои, да, а твои?» Она укрылась накидкой и с вызовом посмотрела на него. Франц предложил ей руку, Анна взялась за нее, и они вместе отправились домой. Внезапно Анна остановилась. «Впереди люди. Что, если они нас узнают?» «Уже почти стемнело. На расстоянии нас никто не узнает. Но если они подойдут ближе, все просто». Франц затащил ее в темный переулок Прижал спиной к стене и заслонил с собой от посторонних глаз. Анна хихикнула: Шш! Тебе нельзя сейчас смеяться, иначе мне придется, да, так будет лучше! Выдохнула Анна и подняла к нему лицо. Его губы были такими знакомыми и такими нежными. Она обхватила его руками за талию и притянула к себе. Он держал ее крепко и уверенно. И она наслаждалась ощущением счастья, которое разливалось у нее внутри. Франц отстранился от ее губ и стал целовать шею. Затем расстегнул застежку накидки, он покрыл поцелуями плечо Анны. Потом двинулся вдоль края декольте, пока не вернулся снова к ее губам. «Мне кажется, люди уже прошли мимо», — наконец прошептал он. Анна медленно отпустила его. Она уже не помнила причину, по которой они стояли там в темноте. Анна сглотнула. «Твой трюк сработал хорошо. Нас никто не заметил». «Тогда мы повторим его, как только снова возникнет опасность быть обнаруженными». Франц предложил ей руку, и они продолжили путь. Анне дважды посчастливилось быть защищенной Францем таким образом. Когда они, наконец, приблизились к владениям фон Кребернов, ее охватила печаль. Она не хотела, чтобы их вечер заканчивался. «Вот мы и пришли», — констатировал Франц. Анна, не останавливаясь, пошла дальше. «Я не могу идти по нашей подъездной дорожке. Мне надо пройти по тропинке через сад. Если я пройду за кустами справа от ворот, меня не будет видно ни из одного дома». А ты действительно подкована в том, что касается проникновения и исчезновения? Приму за комплимент. Спокойной ночи, Франц. Спокойной ночи, Анна. Он наклонился к ней, а потом коротко и нежно поцеловал на прощание. Больше всего ей хотелось обвить его шею руками и заставить снова целовать и прикасаться к ней так же, как в читальном зале. Действительно ли это произошло? только вчера вечером. Вместо этого Анна бросилась одна в ночь и пробралась обратно в свою комнату. Она разделась и аккуратно сложила платье и накидку Мари, чтобы на следующий день вернуть их девушке. «Франц!» — пел голос в ее голове. «Франц! Франц! Франц!»